Глава 15. Шестое голосование Конклав был неостановим Как некая священная машина он перекатил в свой третий день, невзирая на все мирские проблемы В половине десятого, в соответствии с апостольской конституцией, кардиналы снова стали заполнять мини-автобусы Теперь они уже выучили распорядок С быстротой, которую им позволяли возраст и здоровье, они заняли свои места, и автобусы начали отъезжать по одному каждые две минуты. Они направлялись через Пьяце Санта-Марта к Сикстинской капелле. Ломале стоял у входа с обнаженной головой, держа берету в руке. Кардиналы пребывали в подавленном настроении, даже ошарашенном, и он предполагал, что Трамбле скажется больным и вообще выйдет из выборного процесса, но нет. Он появился из холла, держа под руку архиепископа Феджеральда, сел в автобус, внешне казался спокойным, хотя его лицо, повернутое к окну, когда автобус тронулся с места, было мертвенно-бледным. Маска несчастья. Белини, стоявший рядом с Ломели, иронически заметил... «Похоже, у нас наблюдается падеж фаворитов. И в самом деле, кто будет следующим?» Белини посмотрел на него. «По-моему, это очевидно». ломали поднес руку к колбу. Он чувствовал, как пульсирует под пальцами жилка. «Я не для красного словца сказал то, что сейчас сказал в обеденном зале». Я верю, что для всех нас будет лучше, если я отойду в сторону, как декан, а вы займетесь наблюдением за выборами. Нет же, декан, спасибо. И потом вы, вероятно, заметили, что настроение на встрече склонялось в вашу пользу. Вы стоите за штурвалом этого конклава. Куда вы его ведете, я не знаю, но рулите явно вы и ваша твердая рука будет иметь своих почитателей. Я так не думаю. Ночью я вас предупреждал, что обличение Трамбле скажется на том, кто его обличал, но выясняется, что я ошибался в очередной раз. Теперь я предсказываю, что выборы превратятся в соревнования между вами и Тедеско. Тогда будем надеяться, что вы ошибаетесь. Опять. Беллини холодно улыбнулся. «По прошествии сорока лет у нас снова может быть папа итальянец. Это понравится нашим соотечественникам». Он схватил Ломели за руку. «Серьезно, мой друг, я буду молиться за вас». «Пожалуйста, только не надо за меня голосовать». «Ну уж нет, голосовать за вас я тоже буду». Ломелли убрал свой клип с бумагами и сказал, «Мы готовы к отъезду, ваше высокопреосвященство». Белини пошел первым. Ломелли надел берету, поправил ее, посмотрел на небо. Потом влез в автобус за развивающимися красными юбками патриарха Александрии. Он сел на свободное место за водителем. Ломелли присоединился к нему, двери закрылись, Автобус затрясся на брусчатке. Когда они проезжали мимо собора святого Петра и дворца правительства, омели наклонился к Ломели и очень тихо, чтобы никто не услышал, сказал, «Насколько я понимаю, ваше высокопреосвященство, с учетом последнего развития событий, конклав вряд ли сегодня придет к решению». «Откуда вы знаете?» Я все время находился в холле. Ломелли беззвучно прокряхтел. Если знает о Мелли, то рано или поздно будут знать все. Естественно, если освоил арифметику, то понимаешь, что тупик практически неизбежен. Завтрашний день нам придется посвятить размышлениям. А возобновить голосование голосование он замолчал. В бесконечных переездах между Каза, Санта-Марта и Сикстинской капеллой, редко видя дневной свет, он потерял счет дням и ночам. В пятницу, Ваше Высокопреосвященство! Спасибо! В пятницу! Четыре голосования в пятницу, еще четыре в субботу — Потом еще один день для размышления в воскресенье. Если мы не придем к решению, нам нужно будет устроить стирку, получить свежую одежду и всякое такое. Это все под контролем. Они остановились, чтобы из передних автобусов вышли пассажиры. Ломели посмотрел на голую стену апостольского дворца и прошептал. «Скажите мне, о чем?» – пишут в прессе. Они предсказывают принятие решения либо сегодня утром, либо сегодня днем. Кардинал Адееми по-прежнему считается фаворитом. Умелли наклонился еще ближе к уху Лумелли. «Между нами, Ваше Высокопреосвященство, если сегодня не будет белого дыма, я опасаюсь, что мы начнем терять контроль над ситуацией». «В каком смысле?» В том смысле, что мы не знаем, какие слова должна говорить пресс-служба, чтобы в медиа перестали рассуждать о кризисе в церкви. А чем им еще заполнять эфирное время? К тому же есть и вопросы безопасности. Говорят, в Рим прибыло около четырех миллионов паломников в ожидании избрания нового папы. Ломели посмотрел в водительское зеркало заднего вида Два темных глаза наблюдали за ним. Может быть, парень умеет читать по губам? Все возможно. Декан снял берету, закрыл ею рот, повернулся к Омелли и прошептал. — Мы приносили клятву неразглашения, Рэй, поэтому я полагаюсь на вашу рассудительность. Но я думаю... Вы должны намекнуть пресс-службе, что конклав, вероятно, продлится дольше любого другого в недавней истории. Пусть они соответствующим образом настраивают медиа. А какие причины, я должен им назвать, только, ради бога, недействительные. Скажите им, что у нас избыток сильных кандидатов, и выбор между ними оказался затруднителен. Скажите, что мы намеренно не спешим» и усиленно молимся, чтобы прозреть Господню волю, и нам, возможно, понадобится еще несколько дней, чтобы выбрать нашего нового пастыря. Можете еще указать им, что Господа не стоит торопить ради удобства си Он разгладил волосы и надел беретту. О Мэлли сделал запись у себя в блокноте и прошептал «Еще одно ваше высокопреосвященство». «Очень тривиальный вопрос. Я могу не беспокоить вас этим, если вы предпочитаете не знать». «Продолжайте. Я провел еще кое-какие разыскания по кардиналу Бенитезу. Надеюсь, вы не возражаете?» «Хм, понимаю». Ламеле закрыл глаза, словно выслушивал исповедь. «Расскажите, пожалуй». Помните, я говорил, что у него была приватная встреча с его святейшеством в январе этого года, после просьбы Бенитеза отпустить его в отставку по медицинским основаниям? Его просьба об отставке лежит в его личном деле в Конгрегации по делам епископов вместе с запиской из приватного офиса его святейшества, в которой говорится, что Бенитос отозвал свою просьбу. «Ничего больше нет». Однако, когда я ввел имя кардинала Бенитазова в нашу поисковую машину, то обнаружил, что вскоре после встречи ему был куплен билет в Женеву, оплаченный с личного счета папы. Это отдельная канцелярия. За этим что-то кроется. Он подданный Филиппина, потому ему... Требовалось подать заявление на визу. Целью поездки названо лечение, а по адресу в Швейцарии, указанному в заявлении, находится частная больница. Ломели, услышав это, удивился. Почему не одна из Ватиканских больниц? Какой у него диагноз? Не знаю, Ваше высокое Предположительно, это связано с ранением, которое он получил во время террористической атаке в Багдаде. Но в любом случае проблема не была серьезной. Билеты вернули. Он так и не летал в Швейцарию. В следующие полчаса Ломелли не думал об архиепископе Багдада. Выйдя из автобуса, он намеренно пропустил вперед Омелли и других, а потом в одиночестве пошел по длинной лестнице и через царскую залу в Сикстинской капелле. Ему требовалось побыть одному, очистить пространство в мыслях, что было необходимым предварительным условием общения с Господом. Скандалы и стрессы последних двух суток, ощущение присутствия миллионов людей, которые нетерпеливо ждут решения Конклава. Все это он попытался изгнать из головы, повторяя молитву святого Амвросия. Господи, милостивый, великий и всемогущий, ищу я защиты Твоей, ищу Твоего исцеления. Бедный и бедствующий грешник, взываю я к Тебе, источнику всего милосердия. Недоступно мне суждение Твое, но я верую в Твое спасение. В Холле он поздоровался с архиепископом Мандорфом и его помощниками. Они ждали его у печек, Потом прошли с ним в капеллу. Внутри стояла тишина. Большинство кардиналов молились. Единственными звуками, усиленными мощным эхом, были редкие покашливания до шевеления тел на стульях. Он словно оказался в художественной галерее или музее. «Спасибо», — прошептал Ломеле Мандорфу. Полагаю, увидимся ко времени второго завтрака. Когда двери заперли, он сел на свое место, склонил голову и позволил тишине длиться и дальше. Он чувствовал всеобщее желание подумать, восстановить ощущение присутствия божественного. Но сам никак не мог избавиться от мыслей о приехавших в Рим миллионах людей. О комментаторах, которые засоряют эфир своими несуразицами. Пять минут спустя он поднялся и подошел к микрофону. «Мои святейшие братья, я проведу перекличку в алфавитном порядке. Прошу вас, отвечайте, присутствует, когда дойдет до вас. Кардинал Адыеми присутствует». Кардинал Алатас присутствует. Алатас, индонезиец, сидел справа от прохода почти посреди ряда. Он был одним из тех кардиналов, которые брали деньги у Трамбле. Интересно, за кого он проголосует сейчас, подумал Ломели. Кардинал Баптиста. Баптиста сидел через два места от Алатаса еще один из бенефициаров Трамбле, родом Сент-Люсии в Карибском море. Они были так бедны, эти миссии. Кардинал ответил хриплом, словно от рыданий голосом. «Присутствует!» Ламеле продолжал. Беллини, Бенитес, Брандао де Крус, Бродскус, Карденас, Контрерас, Куртемарш, Он знал их теперь гораздо лучше, знал их причуды и слабость. Ему в голову пришли слова Канта. Из кривого бревна человечества невозможно выпилить ничего ровного. Церковь была изготовлена из кривого бревна. А разве были другие варианты? Но милостью Божьей отдельные части подошли друг к другу. Церковь! Существует уже две тысячи лет. Если необходимо, она продержится без папы еще две недели. Он чувствовал сильную и необъяснимую любовь к своим коллегам и их слабостям. Кардинал Яценко присутствует. Кардинал Зукула присутствует. Декан. Спасибо, братья мои. Мы все в сборе. Помолимся. В шестой раз конклав встал. Господи, даруй нам, твоим слугам, благодать мудрости, истины и покоя, чтобы мы могли направлять и блюсти твою церковь, чтобы мы могли попытаться понять твою волю и служить тебе с полным самоотвержением. «Во имя Христа Господа нашего! Аминь!» «Наблюдатели, пожалуйста, займите ваши места!» Он посмотрел на часы три минуты десятого. Пока архиепископ Вильнюсский Лукша, архиепископ Вестминстерский Ньюбай и префект Конгрегации по делам духовенства кардинал Меркурио занимали места у алтаря, Ломелли изучал бюллетень. В верхней половине были напечатаны слова «Eligo in пантифичем. «Я выбираю верховного понтифика». В нижней половине ничего. Он постучал ручкой по пустой части. Теперь, когда момент настал, он не знал, какое имя написать. Его уверенность в Беллине была сильно поколеблена, но когда он рассматривал другие возможности, ни один из кандидатов не казался ему лучше. Он оглядел Секстинскую капеллу, умоляя Бога дать ему знак. Закрыл глаза и принялся молиться, но ничего не случилось. Он понимал, что другие ждут, когда он проголосует, потому прикрыл лист ладонью и неохотно написал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 Он положил бумагу на чашу, потом сбросил бюллетень в урну, услышал, как лист упал на серебряное днище. Вернувшись на место, ощутил острое чувство разочарования. В шестой раз Господь задавал ему один и тот же вопрос, и он чувствовал, что в шестой раз дал неверный ответ». У ломали не осталось никаких воспоминаний об остальной части процесса голосования. Изнуренный событиями прошедшей ночи, он уснул почти сразу же, как только сел и проснулся лишь час спустя, когда что-то запорхало на столе перед ним. Подбородок его упирался в грудь. Он открыл глаза и увидел сложенную записку. Развернул... И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Евангелие от Матфея, глава 8 стих двадцать Он огляделся, увидел Беллини. Тот сидел, подавшись вперед, и смотрел на него. Ломели смутился от того, что продемонстрировал свою слабость публично, Но никто, казалось, не обращал на него внимания. Кардинала, напротив, либо читали, либо смотрели перед собой. Перед алтарем наблюдатели сидели за своим столом. Голосование, вероятно, закончилось. Он взял ручку и написал под цитатой «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Псалом третий Он отправил записку назад по столу Беллини, тот прочел и одобрительно кивнул, словно Ломели был одним из его прежних учеников в Папском Григорианском университете, давших правильный ответ. Ньюбой проговорил в микрофон. «Братья мои, мы приступаем к подсчету результатов шестого голосования!» Возобновился знакомый трудоемкий процесс подсчета. Лукша доставал бюллетень из урна, открывал, записывал имя. Меркурио зачитывал и тоже записывал. Наконец Ньюбой пронзал бюллетень серебряной иглой и объявлял результат. «Кардинал Тедеско!» Ломели поставил галочку против имени Тедеско. Замер в ожидании следующего результата. «Кардинал Тедеско!» а потом, 15 секунд спустя, еще раз «Кардинал Тедеско». Когда имя Тедеско прозвучало в пятый раз подряд, у Ламелли возникло страшное предчувствие, что результатом всех его усилий стала убежденность конклавов в том, что церкви нужна сильная рука, и патриарх Венеции будет избран этим голосованием. Ожидание оглашения шестого голосования мучительно затянулось. Лукша Меркурио о чем-то шепотом совещались. «Кардинал Ломелли!» Следующие три голоса были отданы за Ломелли. Потом два за Бенитаза, потом один за Беллини и еще два за Тедеску. Рука Ломелли быстро двигалась по списку кардиналов, и он не знал, что его тревожило больше число галочек напротив имени Тедеско — или угрожающее число галочек возле своего имени. К концу, как неудивительно, Трамбле набрал два голоса, как и Адееми, потом все закончилось, и наблюдатели начали подводить итоги. Рука Ламелли дрожала, когда он пытался складывать все галочки, набранные Тедеско, а это единственное имело сейчас значение, наберет ли патриарх Венеции 40 голосов, необходимых для того, чтобы заблокировать работу конклава. Ломели пришлось пересчитать все дважды, прежде чем он получил результат. ТДСКО 45, Ломели 40, Бенетис 19, Беллини 9, Трамбле 2, Адееми 2. С другого конца Секстинской капеллы донесся недвусмысленный торжествующий шепот. И Ломели посмотрел в ту сторону вовремя, чтобы увидеть, как Тедеско закрывает ладонью радостную улыбку. Сторонники наклонялись к нему, чтобы прикоснуться, похлопать по спине и тихо произнести поздравления. Тедеску не замечал их, словно надоедливых мух. Он смотрел через проход на Ломели, поднимая свои кустистые брови, шутливо благодаря за пособничество». Теперь они были главными соперниками.